Через несколько мгновений выскочило информационное окно. «Победный квест завершён!» Выполнение этого квеста накопило три звезды. В новом мире звезда — это знак отличия, присуждающийся игрокам, совершившим события исторической важности и имеющим большое влияние на историю событий в мире. Игрок, получивший звезду, становится героем этой территории. После накопления определенного количества звезд игроку дается ценная награда Доступно звёзд 3». Было что-то заурядное в сообщении, которое даже не давало опыта. Арк не был удовлетворен, а как еще можно заработать эти звезды? Ха, то есть неважно, как я закончил квест, и в награду мне дали только этот древний шлем. Нет, еще есть возможность невероятной награды в далеком будущем. И сложность этого квеста я бы уж никак не сопоставил с этим не очень-то хорошо выглядящим шлемом. Что ж, надеюсь, он мне пригодится. Если нет, Арк не знал, как вынести такое мерзкое развитие событий. На самом деле шлем выглядел неплохо. Сейчас Арк использовал голову хрустального голема, который нашел ранее. Конечно, он находил шлем получше, но ему был нужен тот, с помощью которого можно было поддерживать запас маны. У шлема енотов тоже была такая характеристика. Кроме того, защита была аж на 20 пунктов выше, чем у шлема голема, а Арку нужно было постоянно применять ману для призыва фамильяров. Да, голова хрустального голема уже себе исчерпала. Если сейчас продать ее по приемлемой цене... Она уже не будет так востребована, и сейчас мне больше нужна ловкость, чем мана». Арк взвесил все за и против и надел шлем енотов. Но у мы был неожиданный бонус. Применён эффект набора вещей. В новом мире есть предметы, которые тесно друг с другом связаны историей. Эти вещи обычно связаны с легендарными героями или знаменательными событиями. Когда у вас накапливается определенное количество таких предметов, появляется дополнительный бонус. Сейчас на вас надет набор вещей Король. Сущность Нота, кошачьи лапы, салки. На данный момент надето три вещи из пяти. Применен специальный эффект дикая способность. Сила, ловкость, выносливость плюс 10, защита плюс 20. Набор вещей! Глаза Арка расширились от радости. Бонус, который давался к набору вещей был огромным. Сила, ловкость, выносливость повышались на 10, а защита аж на 20. Тем не менее, где-то еще оставались две вещи из набора. Вот если бы можно было найти их все и завершить набор. Он даже не мог представить, сколько бонусов мог дать такой набор предметов. Набор. Я видел их в других играх, но не знал, что в новом мире они тоже есть. Я никогда не встречал такой информации. И я не могу сказать, эффект появляется только если собрать как минимум три вещи. То есть теперь мне стоит быть еще более осторожным при продаже предмета. Это было довольно сложно, потому что предметы выглядели по-разному, хоть и составляли в итоге один набор. Однако за такую вещь на аукционе можно было бы выручить довольно неплохую сумму денег. Каждая мысль Арка была, конечно же, о деньгах. Спасибо. А, да, хорошо, что тебе он понравился. Тогда я принимаю его и отправляюсь. Попрощаюсь с Эгдрасилем. Понятно. Арк повернулся к старейшнам и поклонился. Около Таун-Холла собрались сотни нотов. Когда Арк вышел, они выстроились по обеим сторонам дороги. Готовься, плея! Мечники подняли мечи, и артиллерия направила дул оружий к небу. Все еноты приветствовали Арко и пускали залпы в небо. В это же время в небе подземного мира загорелись разноцветные фейерверки. Это было похоже на церемонию открытия Олимпийских игр. «Командиру Арко, ура!» «Вы упорно трудились, и мы достигли такого мира благодаря вам!» «Клан енотов благодарит вас! В любое время мы готовы постоять за вас!» «Вы научили нас храбрости!» проговорил старейшина, кладя руку Арку на плечо. Арк смотрел на енотов, тронутый до глубины души словами старейшины. Они все вместе тренировались и сражались. Как много это значило. Так же, как и к солдатам Джексона, Арк чувствовал привязанность к енотам. «Верно, но самое главное, сейчас здесь воцарился мир, и я должен попрощаться с вами». Арк в последний раз посмотрел на город и двинулся как к Драсилю. Войдя внутрь, Арк понял, что внутренности Игдрасиля уже превратились во что-то наподобие храма. Элиан уже не было видно, и вокруг летали маленькие огоньки. Создавалось ощущение, будто все залито дневным светом, ствол Игдрасиля разделился на трое и сформировал новый путь. По нему Арк смог пройти прямо в центр. «Добро пожаловать! Ты уже попрощался с ними?» Игдрасиль снова вышел к Арку в форме буддийского монаха. «Да». «Какова истинная цель твоего прихода сюда?» «Я слышал, что нужно спуститься в подземный мир, чтобы найти три чуда?» Спросил Игдрасиль Арка с легкой улыбкой. «Ты знаешь, какое из трех чудес здесь находится?» «Я не слышал об этом. Еноты тоже не знают». «Я охраняю фрагмент трех чудес. Темный осколок». Темный осколок?» Игдрасиль кивнул. «Как ты можешь судить по его названию? Этот артефакт заключает в себе силу тьмы». Согласно легенде, из Лорда Тьмы выпал осколок, но даже я не знаю, правда это или нет. В любом случае, из трех чудес это самое опасное. В прошлом даже у Искателя Истины возникли проблемы с его контролем. Была возможность непреднамеренно сбиться с пути. Поэтому прежде чем получить темный осколок, ты должен пройти испытание. Мягко посмотрел Игдресель на арка. Но в момент отчаяния ты уже доказал, что обладаешь нужными качествами, «Храбрость воспользоваться тьмой и не потерять себе, так ты сможешь преодолеть все преграды. Согласно заключенному ранее договору с героем Мабана, я отдаю тебе это чудо». Игдрасиль сильно жал кулак. Когда он раскрыл ладонь, на ней стояла каменная фигурка, излучающая силу тьмы. Его знание древних реликвий должно было равняться 50, чтобы воспользоваться этим. К счастью, сейчас его знание было 83. Когда Арк взял фигурку, информационное окно открылось автоматически. Ваше знание древних реликвий подтверждено. Фрагмент камня, наполненный древней силой, — темный осколок. Темный осколок — причина, по которой вы можете испытать непреодолимое искушение. Использовать его силу как свою станет непростой задачей, но я надеюсь, что ты найдешь в себе силы и мужество, чтобы проложить себе путь в темноте. Используя знание древних реликвий, ты убедился в том, что перед тобой фрагмент трёх чудес — Который принадлежал Герою Мабана в темном веке. Позднее герой Мабана оставил свою силу в трех артефактах, если искатель Истины найдет их все, он обретет силу героя Мабана. Владелец темного осколка может использовать техники героя Мабана: Опыт плюс 30 тысяч, знания древних реликвий плюс 15, интеллект плюс 10, слава плюс 20, новый профессиональный навык подарок тьмы новичок пассивный. Сила идущего во тьме слегка повышается в темноте. Все способности возрастают на 40%, длительность незаметности повышается до 20 минут, однако уровень этого навыка поднять нельзя. Новый профессиональный навык танец тьмы. Новичок активный. Вторая часть силы героя Мабана поднимает ваше зрение в темноте. Прячась в темноте, и используя острое зрение, вы можете сорвать атаки врага. Вероятность успеха зависит от уровня развития навыка, чем выше развития навыка, тем больше урона вражеской атаки вы сможете погасить и даже сможете полностью отразить атаку. Затраты маны 300 было зарегистрировано новое комбо навыков. Доступная комбо «Удар тьмы», «Танец тьмы» плюс темный клинок», уклонение от атаки врага и контратака критическим ударом. Вероятность успеха 50%, шанс нанести критический урон 20%. При неудаче 50% освобождения «Танца тьмы» и получение критического удара. в который раз страдания Арка окупились. Завершив квест на восстановление мира в подземном мире, Арк заполучил второе чудо, и после запечатывания Нитхёга компенсация наконец проявилась. Главной целью идущего во тьме было нахождение трех чудес, поэтому компенсация была огромной. Во-первых, подарок тьмы 2. До этого он уже получил подарок тьмы, поэтому он ожидал второго, но 40% повышения способности во тьме – это 140-й уровень при текущем сотом. Кроме того, Арку достался совершенно неожиданный навык «Танец тьмы». Когда он прочитал информацию, его ожидания не совсем оправдались. В отличие от других игроков, у Арка была плохо развита уклонение от ударов. Конечно, ему бы хотелось развить навык, но было в нем кое-что, что Арку совсем не понравилось — потребление маны. «Если я использую его один раз, у меня расходуется 300 маны?» Конечно, это позволит не получить урона, но 300 маны только для уклонения. то есть его запаса маны хватит, чтобы уклониться четыре раза. Ха. К тому же с этим навыком связан комбо. Тёмный удар. Не знаю, насколько эффективная будет эта техника, если на использовать 400 маны за один раз. С такими затратами маны я могу использовать бурю клинков. Буря клинков на данный момент была самой сильной атакой с использованием меча. С другой стороны, удар тьмы только усиливал урон от критического удара. Удар тьмы был также рискованным, И Арк бы предпочёл один раз использовать бурю клинков. Но все же повышение навыков и я получил. Арк решил действовать оптимистично. В конце концов, он достиг своей цели в этом мире. Кстати, могу я тебя еще кое о чём спросить? Конечно. Тебе известно месторасположение последнего из трех чудес. Арк вспомнил описание из скандинавской мифологии. Он был символом мудрости, поддерживающим девять миров. Конечно, не было гарантии, что Игдрасиль Нового Мира будет таким же, но так как он существует тысячи лет и даже встречал первого героя Мобана, он может дать подсказку. Однако Игдрасиль покачал головой. «Мои корни проходили через множество континентов. Я видел много вещей. Слухи о третьем чуде я слышу очень давно. Может быть, оно... В том мире, о котором ты еще даже не слышал. В другом мире? Он был разрушен?» Игдрасиль рассмеялся вопросом Марка. «Нет, просто этот мир совершенно другой. Ты знаешь о мире, находящемся в Средней Земле. Говоря на нашем языке, это Мидгард. Один из девяти наших миров. Другими словами, в этих мирах существуют люди. Лорд Тьмы и его последователи живут в другой системе миров. Тогда мне стоит искать оставшиеся чудо в другой системе? Я не могу точно тебе сказать. Однако ты ведь искатель истины. Разве ты пришел сюда не по воле великого правящего всем? «Если попытаешься, у тебя может получиться найти его местоположение». «То есть не стоит вернуться туда, откуда я начал?» Арк вздохнул, но Игдрасиль продолжил. «Может, я дам тебе слишком добрый совет, но...» «Будь осторожен». «Но то есть причина?» «Меня беспокоит рыжеволосый. Нитхёг был запечатан здесь несколько тысяч лет назад, и лишь немногим людям была известна эта тайна. Я не понимаю его причин воскрешения воскрешение но если моя догадка верна...» Игдрасиль вздохнул. Этой цель могла быть пробуждение темноты. А что такое эта темнота? Это человек или божество? Темнота — это существо, которое может принести разрушение всему на этом континенте. Не больше и не меньше. И если целью Ржеволосого является ее пробуждение, тогда главная цель — наследие семи героев. Так что быть внимателен и не недооценивай его. Я запомнил. На этом всё. «Возвращайся! Возвращайся в то место, где тебя ждут!» Игдрасиль подошел к арку и потрепал его волосы, затем тело арка засветилось светом, маленькие частички света поднимались из сердца Игдрасили и формировали дорогу. Арк следовал потоку света, пока в его поле зрения не появилось голубое небо. Его приключение по командованию кланом енотов в подземном мире подошло к концу. В это время издалека раздался телефонный звонок.